Луис успел разглядеть его лицо перед тем, как он скрылся. Защитник сливной горы. Шепот тоже должен его увидеть. Брэм, это ведь раб. Там должен находиться главный защитник, руководящий магнитной дорогой. Это он отправил его. Окно накренилось, а затем начало вращаться все быстрее и быстрее, показывая... Попеременно то звезды, то нижнюю темную часть кольца. Раб тем временем очистил от останков зонда магнитные пути. «Тот первый, который умер», — начал Луис, — оставил магнитные сани на дороге. Помощник распылил свой глаз паутины на сани, за которыми мы наблюдали. Кто-то забрал зонты сани с дороги. Защитник сливной горы выкинул зонт и отправил первые сани туда, откуда они появились, на космодром. Вот вам и объяснение. Теперь он на своих собственных санях. Они вернулись туда, откуда он сам. Ты так думаешь? Шепот начала что-то делать и теперь не может остановиться. Она думает... — Что я отправил зонт, — сказал Брэм. — Она не хочет, чтобы мои враги изучили его. Но она не представляет, сколько их там. — Она могла экстраполировать. Началась с Тилы Браун. — Да, все началось с Тилы Браун. Боль давно уже ушла, и Луис, чувствуя легкость, решил отключить медицинский комплект. Движение в окне глаза паутины прекратилось. Теперь оно тоже скользило над дорогой. Шепот использовала его, двигаясь в других санях. Тила создала защитников, чтобы они помогли и поднять двигатели. Защитнику Сливной горы можно было доверять, поскольку Тила могла подчинить его расу. Защитник Гулов наверняка посчитал, что его расе принадлежит территория ниже арки. И он обязан охранять ее. — Вампир? — Ты прав, Брэм. Он родился с чистой памятью, и Тила правильно рассчитала, что может его научить. — Ты это хотел сказать? — Мы будем называть его Дракулой. — Мэри Шелли. — Зачем я что-то объясняю накачанному лекарствами скоту? — Я думаю, что Тила хотела выбрать женщину. Трех женщин. Брэм пожал плечами. Я не знаю ее имени, но Мэри Шелли производит защитников ее собственной расы, вампиров. Тила вернулась на карту Марса в сопровождении двух защитников. На краю остались только гулы. Мэри Шелли наверняка знала, что ее рот будет уничтожен и заменен гулами. Защитник Сливной горы мог считать, что Тила планирует залить край стены солнечным пламенем. Он мог сражаться за свой род, но Тила уничтожила обоих. Теперь остается узнать, сколько душ насчитывает клан Мэри Шелли. Изготовление, начал перечислять Кукерник, комплектование, транспортировка, установка, поставка. Думаю, что трое, сказал Брэм. Место изготовления можно использовать отремонтированное устройство, и тогда, если воспользоваться прибывающими кораблями, изготовление заменится комплектованием. Что же касается поставки, то ни один защитник не отдаст другому то, в чем сам нуждается, и так их трое. Лавкрафт для создания, кольер для транспортировки, а над ними Кинг для подъема двигателей. Луис усмехнулся. Брэм помнил, кем была Мэри Шелли. «Мой род в одиночку бы справился с этой компанией», — заявил лучше всех спрятанный. «Мой тоже», — отозвался Брэм. «Каждый распланировал себе собственный участок без чьей-либо помощи». Люди сливных гор оказались в руках этой троицы. Они все делали за Лавкрафта, Кольера и Кинга. Думаете, они надеялись на шепот? — На шепот или что-то другое, или на меня, или на пришельцев со звезд. — отвечая на вопрос Луиса, — заговорил Брэм. — Думаете, что нам слишком глупо экстраполировать планеты из-за того, что мы видим космос? Где бы она ни была и что бы ни делала... Она, незамеченная добралась до края и уничтожила Лавкрафт. Однако теперь она превратилась в прекрасную мишень для кольер. Лучше всех спрятанный. Можешь разобрать то, что находится сзади камеры, глаза паутины? «Подожди 11 минут, Луис!» И точно, через 11 минут требуемое изображение появилось в окне. Луис различил неясные тени но никакого намека на защитника. Где же шепот? Изображение опять изменилось, и показались снижавшиеся первые сани, а за ними и вторые. Луис услышал резкие звуки духовых инструментов, но их издавал не лучше всех спрятанный оркестр Брема «Видел?» «Луис, он ушел». «Куда? Почему?» Это ты мне должен сказать. Луис Ву, что ты знаешь о дуэлях? Ты брал продукты. стоящие рядом с Луисом кукольник держал флягу. Луис сделал глоток, бульон. А это хорошо. Простая предосторожность. Гранитная плита встала на место, и кукольник оказался в каюте экипажа вместе с Луисом. Он ушел туда, где ему понадобится скафандр. Пока его нигде нет. Лучше всех спрятаны если ты выключишь трансферную систему. Где окажется Брэм? Предохранители не дадут мне сделать этого? А если мы только повредим систему лазерным светом? Нет, он забрал вспышку и нож. Луис система спрятана в корпусе. «Ну, тогда сдвинь его к Монс Олимпус. Во всяком случае, он думает, куда идет. Он, может быть, уже там. Собери эту карту». Кукольник изобразил музыкальные звуки. Ничего не произошло. «Я блокирован», — заявил лучше всех спрятанный. «Брэм изучил мой язык программирования. Он отобрал у меня контроль над трансферными дисками». С этими словами он спрятал головы под передние ноги. Луис попытался приподнять край трансферного диска. Никакой реакции. Этот концерт не был представлением. Фактически они оказались инструментами в умелых руках Брэма. Что-то произошло. По окну глаза паутины пробежала дрожь. Лучше всех спрятанный. Разверни круговое изображение. Кукольник не двигался. Окно накренилось, ударившись об одну сторону дороги, и отскочило, вращаясь обратно. Тем бы ни был тот, кто атаковал Сани, он добился результата. Кукольник сам собой развернулся. Теперь Сани ударились с другой стороной. Изображение задрожало и исчезло, а когда опять появилось, то осталась только серебряная филигрань. Кукольник засвистел, и изображение вернулось. Теперь они увидели разрушенные кристаллические стенки. Пули из сани. Большинство предметов было просто не узнать. Теперь, без всяких оговорок, они попросту превратились в ненужный хлам. Трое скафандра запрыгнули в сани. Две огненных реактивных струи, появившиеся из-за чего-то большого, были направлены в сторону защитника, спрятавшегося под обломками. Но шепота нигде не было видно. Два защитника подняли трансферный диск и установили его в край таким образом, чтобы третий смог осмотреть его со всех сторон. Вампир, должно быть, предполагал, что диск скорее представляет опасность, чем пользу. Поэтому Пон поднял оружие и направил на него узкий пучок света. Световой пучок ударил прямо в кабину основного трансферного диска, вызвав загорание потолка, хотя Луис даже не подумал об укрытии, они с кукольником, который не собирался разворачиваться, были отброшены далеко к стене. Покрутив во все стороны головой, Луис увидел защитника вампира, поднявшего трансферный диск и попытавшегося отбросить его к краю дороги. Но диск оказался на редкость тяжелым, и незваный гость опрокинулся вниз.